Глава седьмая. Наша реальность и что с ней происходит. Если перейти от общей теории к более конкретным описаниям, то я вижу у нашей глобальной ветки реальности три интересных особенности. Первая особенность. Она наиболее насыщенная энергией из всех существующих на нашей планете. В ней и ее ближайших локальных ветвлениях сосредоточено порядка 70% общей энергии внимания всех земных душ. Вторая особенность. На нашей ветке некоторое время назад начался такой процесс, как повышение ее частоты. По моим ощущениям, в активную фазу он вступил лет эдак 10-20 назад и в текущий момент уже неплохо разогнался. Важное замечание. Повышение частоты не означает эдакий переход в пятое, шестое, десятое измерение, где ждет всеобщее счастье и благоденствие. Нет, все гораздо более прозаично. Повышение частоты проявляется и будет проявляться в следующем. Внимание людей все больше и больше поглощено обработкой информации. С каждым годом количество ручного труда будет уменьшаться, а интеллектуального – расти. Фокус интересов с первичных потребностей тела, выживания, питания, размножения смещается на сферу познания, распознавания собственных эмоций и умственной деятельности. Круг интересов масс меняется, и на первый план выходят собственные мысли и ощущения вместо физических потребностей и грубых чувств. Следовательно, успехи и поражения на невиди разума становятся все более важны. Из плюсов этой тенденции В будущем нас ждет больше развитых интеллектуально и духовно людей. Из минусов, количество психологических проблем и психических расстройств будет, к сожалению, только расти. Уже сейчас мы наблюдаем эту тенденцию. Примерно так я вижу ближайшие перспективы движения нашей ветки реальности. Не буду распространять розовые надежды о том, что нас ждет всенепременный духовный расцвет и процветание. Но все же уровень развития общества будет потихоньку расти. Другое дело, что интеллектуальные успехи могут быть использованы как в благих целях, так и в ущерб окружающим, но это уже отдельный разговор. Но в целом я все же вижу, что после некоего переломного момента, который происходит прямо сейчас и о котором пойдет речь дальше, наше общество ожидает смены общественного уклада и также скачок вверх в техническом и интеллектуальном развитии. Духовные знания станут также более распространенными, как и энергетические практики. Они будут потихоньку продвигаться в массы тем или иным способом. Третья особенность нашей глобальной ветки реальности заключается в том, что сейчас мы проходим через своеобразное узкое место. То есть до недавнего времени было достаточно много локальных ветвлений нашей реальности, а сейчас многие из них сводят воедино или даже сворачивают за ненадобностью. В прошлой главе я уже сравнивала глобальную ветку реальности с лесной дорогой, от которой отходит много ответвлений и объездов. Если продолжить эту аналогию, то бывают места, где по обе стороны какие-то препятствия, и они не дают дороге расшириться и разрастись. В итоге колея узкая, ей приходится ужиматься. Похожая картина сейчас на нашей ветке. Почему так произошло? Дело в том, что в виду мыслей, действий и намерения множества людей, населяющих нашу ветку, сформировалась не самая приятная картина потенциального будущего. Грубо говоря, если оставить процесс без контроля и пустить на самотек, то дело может дойти до ядерной или атомной войны, в результате чего наш мир в привычном виде накроется медным тазом. Чтобы не допустить этого, так как вымирание цивилизации на нашей ветке никому не выгодно, События решили пустить в объезд. При этом количество обходных путей не такое уж большое. Градус накала страстей в обществе настолько высок, и коллективное намерение так сильно работает на программирование негативных событий, что число вариантов, где мир проходит по грани, но не переходит черту, не так уж велико, пусть они и есть. По наиболее подходящему сценарию сейчас пускают основное русло нашей ветки, и при этом количество его дублеров резко сокращается. Разброс подходящих вариантов, как я уже сказала, сейчас очень невелик. О том, как поступают с неподходящими вариантами. Я думаю, у многих читателей возник такой вопрос. Если есть потенциальные плохие и очень плохие варианты, куда мы можем прийти, то как не допускают их реализацию? Поделюсь своим видением этого вопроса. О том, что может быть поворот не туда, с верхних уровней управления планетой, которые находятся за пределами нашей реальности, видят заранее. Дело в том, что из вышестоящего измерения прошлое, настоящее и будущее воспринимают по-другому, чем видим их мы. Для нас настоящее – это то, что мы проживаем прямо сейчас, его можно буквально ощутить и потрогать. А вот прошлое и будущее существуют лишь в нашем сознании в виде воспоминаний или ожиданий. С верхнего уровня все вышеперечисленное, по сути, энергия настоящее, самое густая и насыщенное. Прошлое и будущее рассеянное, как свет от карманного фонарика, когда мы освещаем им какой-то далекий объект. Именно поэтому варианты, которые еще не произошли, но уже приближаются благодаря мыслям и действиям людей, выглядят как бы слегка подсвеченными. Следовательно, чтобы не допустить реализации нежелательных сценариев, надо попытаться убрать из них энергию и направить ее в другое русло. Технически этот процесс выглядит так. Внимание большинства людей отвлекают и переводят на другую, более благоприятную ветку – объезд. А затем массы проживают именно ее. Чтобы так получилось, на развилке двух веток – нежелательной и желательной – делают своеобразные точки фокуса внимания, которые увлекают людей в более безопасное русло событий. В роли этих точек фокуса их обычно создают сразу много выступают некие энергетически насыщенные события или люди, которые привлекают к себе всеобщее внимание, а затем ведут за собой толпу. Что интересно, эти путеводные звезды могут даже не подозревать о своей миссии, а просто жить свою жизнь и выполнять свои задачи. Они лишь замечают, что в переломные моменты их влияние и авторитет растет, и это помогает им добиться своих целей. А вот о том, что они по факту уводят людей в другое будущее, Они не догадываются. Помимо людей в роли точки фокуса внимания выступают и определенные ключевые события. В этом случае задача такая – вовлечь в эти события по максимуму людей, то есть наполнить их энергией, а затем с помощью эффекта домино запустить цепь логичных последствий, которые приведут к нужному результату. На всякий случай уточню еще раз. Когда есть острая необходимость увести людей подальше от нежелательных вариантов, примерно как сейчас, то точек фокуса создается много, и оба метода, отвлечения внимания на человека или события, комбинируются. Одним словом, для масс людей создается множество крючков, за которые можно зацепиться, и которые помогают увести энергию в нужное русло. А что если... Автор, ваши мысли и рассуждения мне понятны, может сейчас сказать читатель. Но все-таки, наверное, есть такие люди, которые, несмотря на все принимаемые меры, поворачиваются не туда. Что происходит с ними? Как думаете? На этот вопрос я отвечу так. Да, такие люди, повернувшие не туда, на всех развилках были, есть и будут. Или, говоря другими словами, некоторая часть энергии все равно перетекает в неподходящие варианты. О том, что происходит с такими людьми дальше, я пишу на злободневном примере. Допустим, в случае с нашей веткой реальности, энное количество человек все равно попадет в те варианты, где начнется ядерная война. Что же случится с ними потом? Вот здесь начинается самое интересное. Для понимания моих дальнейших рассуждений, я хочу обратить внимание на одну очень важную вещь. А именно, на то, что даже в случае, когда основное внимание человека переходит на самую деструктивную ветку, какая-то часть его энергии остается на безопасном дублере. Поскольку последняя развилка обычно бывает незадолго до возможной катастрофы, то на объездной ветке есть копия земного мира со всеми существующими в нем людьми. А это значит, что наши не слишком везучие герои, перешедшие на ветку с ядерной войной, тоже физически присутствуют на дублере, куда ушла энергия большинства. Разница лишь в том, что дублер для них так и не стал основной веткой, и они отправились проживать самый жесткий вариант. А теперь идем дальше и смотрим, что случится с нашими героями. Так вот, они действительно проживут тот Армагеддон, куда их занесло. Но вот самое интересное заключается в том, что крушение мира из-за ядерной войны на их ветке будет как бы виртуальным, и дальше него события просто не пойдут, как бы зациклившись на одной точке. Возможно, это звучит немного запутанно, попробую объяснить с другой стороны. Представьте себе компьютерную игру, где есть настоящие игроки за которых играют люди, сидящие за компьютерами. А есть так называемые NPC, неигровые персонажи, действия которых прописаны программой. В момент, когда деструктивная ветка с ядерной войной отделилась от многолюдного объезда, в ней уже было мало игроков. Большая часть населения — персонажи, так как игроков массово вывели на развилке. Тем не менее, поскольку игроки там все-таки были, то игра дошла до своего печального апогея, вышеупомянутой «Ядерной войны». Однако в этом всем был один важный нюанс. Опытные программисты, или силы высокого уровня, решили так. Чтобы побыстрее завершить никому ненужный вариант игры, надо постараться сделать так, чтобы практически все игроки в момент ядерных взрывов стали их жертвой, а в сравнительно безопасных местах оставались только персонажи. Что дает такой подход? Дело в том, что в момент, когда все игроки погибают, игра по факту останавливается. В ней больше нет энергии. То есть она остается некой застывшей виртуальной картинкой мира после ядерных ударов, в котором события никак не развиваются, потому что энергия игроков уже двигает их вперед. На ум приходит такое сравнение. Если помните, лет 10 назад были популярны экраны блокировки компьютера с плавающими в аквариуме рыбками, Человек отходил от компьютера, и одни и те же рыбки плавали по монитору туда-сюда, по заданной программой траектории. Примерно такой же мне видится заброшенная ветка реальности, в которой больше нет энергии. В ней крутится по кругу один и тот же день сурка. Крупиц энергии, которые остались в персонажах, хватает лишь на то, чтобы поддерживать эту внешнюю картинку. При этом никакого развития событий нет. Ветка законсервирована и может оставаться такой довольно долгое время. Но это я немного отвлеклась, вернусь к нашему примеру с ядерной войной. Так вот, те игроки, которые попали в ветку с концом света и стали ее жертвой, после своей смерти вполне могут перейти в свои тела на ветках-дублерах и продолжить проживать жизнь, которая могла там быть у них, если бы они не свернули на опасную дорогу. Да, такой возврат в прошлое случается не у всех игроков, но у очень многих. При этом память о пережитой катастрофе стирается. И человек помнит лишь то, что пережил на своей новой ветке. Прошлое на другой для него как будто перестает существовать. На всякий случай уточню, в условиях обычной жизни массовый переход людей после смерти в свои же параллельные воплощения не является распространенным правилом. Скорее наоборот, это исключение. Но в наши дни, как я уже писала, подобное вполне имеет место быть, потому что возникают ветки с армагеддонами, которые нужно сворачивать. Для переноса людей с законсервированной ветки на дублер создаются специальные коридоры по смерти между ветками. По ним энергия внимания может перетечь в свое же собственное воплощение на другой ветке. Создание вышеупомянутых коридоров – сложный технический процесс, и его есть смысл делать только в случае массовых переходов на нежелательные ветки. В итоге, если смотреть на такую плохую ветку с точки зрения движения энергии, то она будет выглядеть как петля. События дойдут до определенной точки, то есть катастрофы, а затем энергия потечет назад, в сторону развилки с безопасным дублером. Этот приток энергии из свернутых веток может даже ощущаться чувствительными людьми. К примеру, наша локальная ветка реальности, из которой я пишу эти строки, а вы их читаете, Некоторое время назад прошла развилку с той веткой, где началась массовая и разрушительная ядерная война. А уже через несколько дней довольно четко ощущалось, как в нашу ветку стала прибывать энергия внимания из тупиковой ветки, которую свернули, и она законсервировалась. Те основные игроки, которые там погибли, в большинстве своем перешли в наш объезд и наполнили энергией внимания свои тела на нашей ветке. Поскольку таких людей было немало, то это ощутилось как энергетический прилив. Сами они, я полагаю, так ничего и не поняли, просто продолжили жить дальше свою жизнь, вспоминая лишь прошлое на нашей ветке. А о том, в какой передряге они побывали, большинство из них так и не узнает, по крайней мере, находясь в физическом мире. Я понимаю, что все вышеописанное звучит почти как фантастика, но я это вижу именно так.